Силач-фос, легендарный солдат, яшка-красная рубашка, лукул, это не лукул, это Иван Иванович Сидоров или Сидор-Сидорч Иванов, средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снять. Это нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.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 а тамочки оставлены. Над характером кассира Шахов потрудился и наградил его страстями римского императора Нерона. Роман был написан в две недели и через полтора месяца увидел свет. Слезший с извозчика у Дома народов, Шахов любовно ощупал в кармане новенькую книжку и пошел в подъезд. По дороге писатель все время посматривал на задники своих калош. Не стерлись ли? Он подошел к клетке лифта и стал ждать.